335. Думал ли ты, друг мой, что все действия человеческие есть уявления энергии кармических? Ибо карма есть действие, всегда плоды приносящее в размере затраченной энергии. Основное положение современной науки заключается в том, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Более всего и прежде всего относитесь к энергиям человека, им проявляемым в жизни. Результаты приложенной энергии никогда не исчезают, но приносят вследствие каждый в своё время. Энергии кармические, аккумулированные в ауре человека, готовы в каждое мгновение уявить себя, как только внешние условия позволяют. И как они где-то создались? Магнит кармы к ним влекущий становится неодолимым, втягивая человека в воронку нужных условий. Будьте осмотрительны в своих действиях, особенно при соприкосновении с людьми. Астрально нельзя допускать втягивать себя в действия, происходящие ибо астральные вихри создают особенно тяжкие кармические следствия. Решение математической задачи И драка двух бойцов кармически разные следствия имеют не по форме, но по самой сущности проявленных энергий. Астральные вихри тяжким цепям подобно связывают сознание, вовлекая его на неизбежную плату по счетам. Тяжка карма нежитых чувств. Помыслим о том, как проявить бережность к кармическим действиям.